«Элла». «Куда мы идем?» — спросила, зевая Элла, и запахнула куртку. Смина часовых поясов еще давала о себе знать. «Чем ты занималась вчера? Вернулась так поздно, что нам даже не удалось поболтать». «Работала». Саманта была полностью экипирована для длительного пребывания на свежем воздухе. «А ты хорошо провела время?» «М-м-м... Элла не знала, что ответить. Какие планы на сегодня?» Майкл закрылся в их комнате с ноутбуком и двумя чашками кофе, чрезвычайная ситуация на работе, требующая его всецелого внимания. Значит, их компания сегодня сократилась до трех человек. Она, Саманта и Тап. «Мы отправляемся в поездку, так что лучше одеться теплее». Саманта присела перед Тап, застегнула ей куртку и натянула шапку до самых глаз. «Где твои перчатки?» «В кармане!» Тап извлекла их жестом фокусника, достающего из шляпы кролика. «А куда мы едем? Это секрет?» «Секрет. А мы увидим Санта-Клауса?» «Мы увидим кое-что лучше». Элла смотрела, как Саманта обнимает тап и разворачивает лицом к себе, и размышляла, что же случилось с сестрой. «А что-то определенно случилось. Ты нас заинтриговала. Куда же мы отправляемся?» «Терпение, моя дорогая, ведешь себя хуже дочери», Саманта надела на девочку ботинки и поднялась. Энергия била из сестры ключом. Гладкие шелковистые волосы разметались по белоснежной куртке. Глаза светились. Она вся светилась. Элла отвела ее в сторону. «Рассказывай, что происходит. Я же сказала, мы едем. Я не о том, куда мы едем. Ты вся светишься. Будто кто-то поменял батарейки или перезагрузил тебя как компьютер. И где ты была прошлым вечером? Вроде тоже не явился к ужину». «Он показывал мне окрестности. Мы доехали до озера Лох-Несс, остановились там перекусить». саманда тряхнула головой. «Я в восторге от того, что увидела. Поэтому у меня отличное настроение. Моим клиентам очень понравится». Она широко улыбнулась, и Элла улыбнулась в ответ. Хотя теперь была уверена, что не местные красоты стали причиной такого душевного подъема сестры. «Ты не сердишься на меня за вчерашнее». Элла поискала глазами Тапп, но дочь уже отправилась на поиски медведя, ставшего ее лучшим другом в поместье. «Не собираешься вывести меня подальше и закопать в сугробе? Вчера я вела себя бестактно и позволила наговорить лишнего». Саманта взяла с вешалки шарфтап. «Все, что ты сказала, правда». «Ничего подобного. Все это ложь. Понимаешь?» Я была расстроена поведением мамы, чувствовала, что ты меня осуждаешь, считая, что я зря остро отреагировала на исчезновение ТАП. Я сама не знаю, от отчего впала в панику и вела себя так ужасно». «Ничего ужасного. Ты просто разволновалась и не стала сдерживать эмоции. Сестры должны быть искренними и честными друг с другом. Ты и была честной. И ты права, что я закрытый человек. Но я пытаюсь измениться. Расскажи, как вы поговорили вчера с мамой?» и «Я хочу услышать подробности, а не м, м м В голове Аллы мелькнула мысль, не ударилась ли ее сестра головой. Саманта первой выступала против поездки, а теперь вела себя так, словно в жизни лучше не проводила время. Сначала все было хорошо, просто замечательно. Она казалась абсолютно другим человеком. Они ста поладили, она ничего вредного ей не говорила. Мама взяла бы первый приз в конкурсе «Бабушка года». Отлично, это обнадеживает. Я тоже так решила, но потом сама же все испортила, завела ту же тему. Мы ведь так мало знаем о прошлом мамы, и я начала задавать вопросы, думала, это поможет нам узнать друг друга лучше. Ты знала, что мама жила в Вермонте, прежде чем переехать на Манхэттен? Удивленное выражение лица сестры подсказало, что и она не имела понятия. «Вот и я не знала!» Постоянно всплывает что-то новое из ее биографии. «Знаешь, она назвала свой медовый месяц глупостью. Может, я не поняла, и она себя прежнюю сочла глупой?» «Именно глупой?» «И не жди от меня объяснений. Я сама ничего не понимаю. Это пазл, в котором отсутствует большинство деталей». Когда я спросила о папе, она вообще замкнулась. «Бах!» И приоткрывшаяся дверь захлопнулась. Она не привыкла обсуждать с нами личное. Саманта принялась зашнуровывать ботинки. Но надо продолжать попытки. Она сегодня с нами поедет? Полагаю, да. Хочется надеяться, что она не испортит им день. Но приятно, что у нее сложились отношения с ТАП. К тому же им всем стоит быть терпеливыми и уступчивыми, если уж они хотят весело встретить Рождество вместе. Это может пойти как на пользу, так и во вред. Элла, она старается. Думаю, нам тоже стоит приложить усилия. Человек может измениться. И это, говорит, ее сестра? В чем причина твоего оптимизма?» Элла прислушалась, пытаясь определить, где же Тап. Смех и лай, из библиотеки, стали ей ответом. «Что вчера произошло?» Вы с Броди вернулись в приподнятом настроении. Никакой неловкости между вами не ощущалось. «Вначале мне было стыдно смотреть ему в глаза. Но потом...» Мы отлично провели день вместе, составили план и приблизительные программы. План? План его действий. Броди рассказал о том, что хотел бы получить, а я объясняла, что стоит развивать и на что будет спрос. Элла отлично знала сестру и чувствовала, что это не все. О чем еще вы говорили? Обо всем. Я так счастлива, что открыла для себя это место. Оно станет украшением каталога. Я уже готова была позвонить двум своим лучшим клиентам и сообщить, что могу предложить им идеальное путешествие на следующий год, но убедила себя не забегать вперед. Нам еще многое надо продумать и уладить. Бродик гениально управляется с цифрами, мы все сделаем быстро. Саманта зашнуровала ботинки и поднялась. «Подуладить, полагаю, ты подразумевала, как уговорить Кирсти? Ты говорила с Броди?» Саманта посмотрела прямо ей в глаза. «С Кирсти. Вчера. И довольно долго. Вот как? И это получилось?» «Получилось, потому что она скрывалась от матери. Ситуация была немного неловкая. Я вошла в библиотеку, чтобы взять что-нибудь, почитать тап, а Кирсти там пряталась». «Пряталась? Она была вне себя от горя и не хотела, чтобы мама видела ее такой. Так получилось, что мы разговорились». Она тоскует по отцу, но боится признаться в этом маме, не хочет расстраивать ее еще больше. Когда становится невыносимо грустно, она убегает в библиотеку. К тому же идея Броди совсем ее не радует. В холле появился тап, за ней брел ее новый друг. Лицо Эллы мгновенно изменилось. Она поспешила сменить тему разговора. «Готова к сюрпризам, милая?» «Да, а можно медведь поедет с нами?» «Даже не знаю», — Элла посмотрела на сестру. «Можно? Как думаешь?» «Уверена, что да, но надо спросить Броди». «Перемены в Саманте связаны с Броди?» Элла собиралась задать вопрос, но сестра отвернулась и подхватила Тап на руки. «Ладно, а теперь закрой глаза и не подглядывать». Тап прижала обе ладошки к глазам. «Не подглядываю». «Точно? Не открывай, пока я не разрешу» саманта вышла на улицу а элла подхватив шарфы и шапки поспешила следом нас ждет волшебная поездка полная сюрпризов но это не значит что я не знаю она замерла бог мой можно мне открыть глаза я тоже хочу посмотреть тап была послушной девочкой и саманта потянула ее за рукав можно дорогая тап открыла глаза а затем и рот, да так широко, будто пришла к дантисту, однако не произнесла ни слова. Элла невольно рассмеялась. «Ты первая, кому удалось лишить мою дочь дара речи!» Саманта довольно улыбнулась. Тап, наконец, громко закричала. «Олени! Они настоящие?» «Конечно, настоящие!» Саманта опустила ее и присела рядом. «Вот это гусь, а тот воробей!» та было такое лицо, что Элла перехватила дыхание. «Ты самая лучшая тетя на свете, Сэм! И сестра!» «Можно их погладить?» Тап вытянула обе руки, но Саманта удержала ее и вопросительно взглянула на Кирсти, державшую за уздечку передового оленя. «Конечно, им это очень понравится!» Сегодня Кирсти была заметно дружелюбнее и не такая напряженная. Элла подошла ближе, и она приветливо улыбнулась. «Прости меня за вчерашнее. И спасибо, что выслушала». «Не стоит извиняться. Мне было приятно поболтать. Жаль только, что ты страдаешь». Элла коснулась ее плеча. «Ситуация действительно непростая». «Для нас всех», — добавила она про себя. Саманта подняла тап, чтобы та могла дотянуться до оленьей морды. «Это Рудольф?» — весело спросила девочка. «Его зовут Вьюрок». Кирсти крепко держала животное и выглядело намного счастливее, чем подавая им завтрак. Он родился в поместье. «Привет, Юрок!» — Тап принялась водить рукой по шерстке. «Можно мне сесть в сани? Мы ведь поедем кататься!» «Можно! Мы едем в лес, чтобы найти самую красивую елку!» Тап вырвалась из рук и бросилась к повозке. Медведь помчался за ней, и его никто не остановил отчего Элла решила, что пса можно взять с собой, и успокоилась. «У меня нет слов, Сэм!» — Элла повернулась к сестре. «Настоящие чудеса! Мне очень приятно. Жаль только, что эта идея Броди!» Она перевела задумчивый взгляд на Вьюрка. «Решили предлагать такую поездку туристам. Что думаешь?» «О поездке в санях по зимнему лесу? Думаю, что у вас не будет отбоя от клиентов». Услышав голоса, Элла обернулась. К ним приближались мама и Броди. «Она смеется?» Он рассмешил нашу маму. «Броди добрый и легкий в общении человек. Элла с удовольствием бы послушала, что еще сестра скажет о Броди Макентайре. Но настало время отправляться, и она села рядом с и медведем на заднее сиденье. Мама устроилась рядом. «Какая замечательная идея поехать в лес на оленях!» «И мы срубим елочку, бабуля!» Гейл, которую дочери никогда в жизни не видели веселой в Рождество, захлопала в ладоши и с восторгом воскликнула. «Как здорово!» Элли стала не по себе. Она даже не предполагала, что мама знает, что в жизни есть место веселью, не говоря уже о том, чтобы веселиться самой. Вскоре Саманта тоже села в сани, а Броди с сестрой повели оленей по дороге к лесу. Элла накинула плед и прижалась к тап. Повозка удалялась от дома. В благословенной тишине незнакомого мира слышались лишь приглушенные удары копыт, ломающих наст. Воздух был удивительно свежим и морозным. Вдоль дороги тянулись вверх сосны и ели, будто образуя глубокий каньон. Как она могла сомневаться в поездке сюда? И как хорошо, что они здесь! сегодня она не будет пытаться разговаривать маму и вспоминать прошлое а будет просто отдыхать и любоваться природой элла сказала себе что не позволит конфликтам и спорам испортить им день расслабилась и откинулась на сиденье гейл болтала о чем то стаб то внимательно слушала то отвечала на бесконечные вопросы без намека на раздражение и усталость элла подумала что ошибалась полагая будто мама не сможет измениться и напрасно Через полчаса повозка остановилась. Кирсти взяла рюкзак, достала из него подарочный пакет и протянула тап. «Это мне?» Тап удивленно захлопала глазами, покосилась на мать и принялась открывать подарок с нетерпением и азартом пятилетнего ребенка. «Какой красивый!» воскликнула она, достав деревянную фигурку оленя. «Великолепная вещь!» Элла оглядела его и посмотрела на Кирсти. «Ты сама его вырезала?» «Их делал отец», — с нескрываемой гордостью ответила та. «Дарил детям в местной школе. У нас сохранилось несколько штук. Я подумала, что Тап понравится». «Спасибо за внимание. Большое спасибо». К саням подошел Броди. «Мне нужна помощь. Надо найти самую красивую елочку в лесу. Есть желающие мне помочь». Тап прижала к груди деревянного оленя и принялась выбираться из саней. Медведь выпрыгнул следом. Похоже, их стап чувства взаимны. вроде и Тап зашагали по краю леса, крепко держась за руки, иногда останавливаясь, чтобы рассмотреть привлекшее внимание дерево. Прошло добрых двадцать минут, прежде чем Тап приняла решение. «Вот это!» «Отличный выбор, мисс!» — вроде оглядел Ель. «И размер подходящий!» «А как мы его отвезем домой?» «Привяжем к саням и поволочем». Броди подвел девочку к Элли. «Ей лучше оставаться здесь, пока я буду рубить елку». «Я тебе помогу!» Саманта ловко выпрыгнула из повозки, а Телла не ускользнула, как они с Броди улыбнулись друг другу. «Как интересно!» — подумала она и повернулась к Кирсти. «Просто удивительно! Я давно не видела сестру такой расслабленной и спокойной!» Кирсти гладила оленя, не отводя глаз от брата. «Могу тоже сказать о Броди!» Мне нравится Саманта. Она человек открытый и честный. Это правда. край уха Элла слушала вопросы тап, которыми та одолевала бабушку. Почему у этого оленя только один рог? Они сбрасывают рога каждый год. Кирсти повернулась к малышке. Потом у них вырастают новые. Это больно? Снова бесконечные вопросы. Бабуля, а почему Санта приходит ночью? Он же ничего не видит. «Или в небе тоже есть фонари?» «Нет, в небе нет фонарей!» Гейл выглядела отрешенной. Элла посмотрела, как Броди ловко наносит удары по стволу. Они с Самантой о чем-то говорили и весело смеялись. Со стороны могло показаться, что они давным-давно знакомы. Элла пригляделась и поняла, что им не просто хорошо друг с другом. Между ними происходит нечто большее. Химия чувств. Такое видно даже на расстоянии. «Да, она определенно никогда не видела сестру такой». «А на санях Санты есть фары?» Тап была полна решимости найти ответ на вопрос. «Нет, конечно, нет». «Значит, у него с собой фонарик?» «Я не...» «Все, Тап, довольна вопросов о санти «Но он не может видеть в темноте. С ним может случиться несчастье, как с тобой». «С ним ничего не случится, Тап». Саманта и Броди волокли к ним срубленную елку. Элла заметила, как Броди что-то тихо сказал сестре, та смутилась и покраснела. «Бог мой, он с ней флиртует!» Элла даже не помнила, видела ли когда-то сестру в такой ситуации. «Если Санта ничего не видит, значит, может попасть в аварию, а я не хочу, чтобы он попал в аварию». «С ним ничего не случится!» Гейл повысила голос. «Откуда ты знаешь?» «Потому что Санты нет!» — выпалила Гейл. «Его нет!» «Санты нет?» — растерянно переспросила Тап. «Он не прилетает в Шотландию?» «Он никуда не прилетает! Санты не существует!» Отчаянный крик дочери заставил Элу отвлечься от мысли о зарождающейся любви сестры. «Мама!» — волна ужаса и ярости едва не разорвала ей сердце. «Неужели она не ослышалась?» Совладав с чувствами, она подхватила дочь на руки. «Не плачь, милая, успокойся, и мы поговорим». Она ничего не слышала, кроме пронзительного плача Тап, отзывавшегося глубоко в душе и напоминавшего о собственной боли. Элла бросила на мать сердитый взгляд и крепче прижала к себе дочь. А ведь она уже почти поверила, что мать изменилась, подумала, что, может быть, у них получится наладить отношения. Детские обиды и боль вернулись. Волна отчаяния достигла Саманты, и она бросилась к нему утопая в снегу, падая и вновь поднимаясь. «Что? Что случилось? Она ударилась? Где болит?» Элла успокаивала Тап, не в силах даже отвести от нее взгляд, потому первой заговорила Гейл. «С ней все хорошо. Очень хорошо». «Не похоже. Почему она плачет?» «Я сказала ей, что Санты не существует. Она не переставала задавать вопросы о нем». "Довольно!" выкрикнула Элла, когда успокоившийся было Тап зарыдала сильнее. "Прошу, не надо сейчас об этом говорить". Тап плакала отчаянно, стоны и всхлипы эхом разносились по лесу. Наконец она обессилела и затихла, навалившись на плечо Эллы. "Бабуля сказала, что Санты нет!" Маленькое тельце затряслось. Саманта в ужасе отпрянула. Потом решительно взяла Тап из рук сестры. «Санта существует, милая! Конечно, существует!» Укачивая малышку, она с яростью посмотрела на Гейл. В ее глазах была ненависть, на которую не решилась Элла. «Просто бабушка его никогда не видела. Ведь мы не считаем, что не существует того, чего мы не видели, правда?» Тап потерла опухшие глазки. «А как же он видит? Бабуля сказала, что в небе нет фонарей». «Но есть свет, я видела», — уверенно произнесла Саманта. «Есть звезды и луна, а еще бывает северное сияние. Когда вернемся в дом, я покажу тебе фотографии в телефоне». «А ты видела Санту?» «Нет, я его не видела. Я, как и ты, всегда спала в кроватке, когда он приходил». Элла немного успокоилась, хотя по лицу Тап было видно, что тете не удалось окончательно ее убедить. «Как же он облетает за одну ночь весь мир?» «Вот именно!» — подала голос Гейл. Она стояла в стороне, подавленная и несчастная. «Это совершенно невозможно!» «Возможно! Хотя некоторые факты не нашли пока подтверждения!» вроде вышел вперед и достал из кармана ручку и листок бумаги. Поправив очки, он присел на корточки перед Тап. «Земля вращается, ты ведь знаешь, да? Только медленно, поэтому мы ничего не чувствуем!» Тап все еще прижималась к Саманте, Но теперь внимательно смотрела на Броди. «Представим, что это Земля». Он подхватил сосновую шишку и повертел в руке. «Здесь мы живем. Планета вращается вот так». Он передал шишку Элли и принялся что-то писать на листке, положив его на ладонь. «Если рассчитать все с учетом скорости вращения Земли, скорости ветра и...» Броди откашлялся. «И еще скорости движения транспортного средства, в данном случае саней, это вполне возможно». Тап потерла глаза и уставилась на каракуле. «А вес подарков?» «Хороший вопрос», — вроде изменил несколько цифр. «Но вес груза является частью общего веса саней, так что все в порядке, все хорошо». Он говорил так убедительно, что Элла сама почти поверила. Сердце забилось сильнее от благодарности и восхищения, но Тап все еще смотрела с сомнением. «Почему же бабуля не верит?» Эти расчеты э, слишком сложные, — он бросил на Гейл извиняющийся взгляд. Не все могут так просто понять. Гейл открыла рот, но Саманте удалось ее опередить. Какой олень у нас быстрый, как ястреб! Тап вытянула руку, которая слегка дрожала. Вот тот, с одним рогом. Тогда давай его погладим. Она развернула Тап и загородила собой, чтобы вывести из поля зрения Гейл вроде тактично удалился следом, давая элли возможность высказаться. Она молчала, не находя в себе сил начать, хотя понимала, что обязана отреагировать. К счастью, Гейл заговорила первой. «Я понимаю, ты злишься, но пойми, я сделала только лучше для ТАП. Она постоянно задает вопросы, и вы напрасно думаете, что поступаете правильно, выдавая в ответ ложь, неправильно позволять ей верить, что жизнь — сказка». «Я решаю, что для нее правильно! Я ее мать!» Голос Эллы дрожал даже сильнее, чем руки. «И меня не волнует, что думаешь ты! Это не имеет никакого значения!» Элла представить не могла, что мать решится сказать такой этап. Впрочем, чему она удивляется? События ее детства повторяются. гил заметно напряглась. Я лишь хочу втолковать тебе, что в ребенке нельзя воспитывать ложных ожиданий. Он не должен расти с верой в мифическое добренькое существо. Ты полагаешь, что я лишаю ее радости? Нет, я пытаюсь ей помочь. Разница между нами в том, что ты убиваешь в человеке умение радоваться и восторгаться, потому что не умеешь сама. Я же хочу, чтобы радость всегда присутствовала в моей жизни. Хочу видеть во всем хорошее». «Да, в жизни бывают черные полосы, но это лишь еще одна причина наслаждаться счастливыми периодами. Я не учу ее верить в то, чего не существует. Я учу ее любить жизнь и наслаждаться ею». «Я думаю, мне не интересно что ты думаешь. Тап не твоя дочь, и решение принимать не тебе». Элла твердо стояла на своем. Раньше подобное давалось ей с трудом. Но когда дело касалось ТАП, все выходило удивительно легко. «Это моя жизнь, мама. Я хочу сама делать выборы, принимать решения. Ты не имеешь права вмешиваться. Я не прошу тебя высказывать свое мнение по поводу моего выбора работы, отношений и того, как я воспитываю дочь». Мать была бледна, как снег. «Но если ты...» «Никаких но!» «Я хочу баловать ТАП подарками в носке» читать сказки о Санта-Клаусе и летающих оленях. И я буду это делать. Если однажды пожалею, что так поступало, это будут мои проблемы. А сейчас ты примешь мое решение. Ты сама пожелала ехать с нами, поэтому смирись. Таковы наши правила. Все, мне больше нечего добавить. Если тебя что-то не устраивает, вероятно, тебе лучше находиться в другом месте». Голова кружилась. Тело стало тяжелым от слабости. Элла готовилась к ответной речи матери. Наверняка она начнет насмехаться над ней и критиковать. «Думаю, мне лучше вернуться», — неожиданно тихо произнесла Гейл. Немного устала. Она развернулась и пошла по тропинке в сторону дома. Элла немного растерялась от такого поворота событий. Сердце ныло от боли и отчаяния, но одновременно она торжествовала, того, что не спасовала и сохранила твердость. Она сильная, она смогла. Сказала то, что должна была давно. Да, произнести такое трудно, но все же это было нужно. Впервые в жизни Элла настояла на своем выборе и заявила матери, что ждет от нее уважения. Неожиданно, несмотря на одолевавшую ее ярость, она ощутила прилив сил. Однако, надо признать, что шансы провести Рождество приятно и весело таяли с каждой минутой.